Какое-то время дети молчали, всё ещё оглушённые тем, как круто спикировало вниз и без того удручающее положение дел. Наконец тишину нарушил командующий армейской группой «Д». «Неужели наши взрослые были настолько честными?» Стукнув кулаком по столу, воскликнул он. «Почему они ничего нам не оставили?» Остальные дети выразили схожие чувства. «Правильно! но ну хотя бы несколько зарядов!» Мы оказались с пустыми руками. Если бы у нас был хотя бы один заряд, ситуация была бы в корне другой. Точно, хватило бы и одного. Довольно, остановил присутствующих Люган. Прекратите эти бесполезные разговоры. Он повернулся к Хуахуа. Что будем делать? Двум армейским группам, находящимся в глубине континента, встав, сказал тот. Нужно срочно перебазироваться на новое место, чтобы сберечь силы в случае нового ядерного удара противника. Вскочив с места, Люган принялся возбужденно рассказывать по палатке. «Ты должен понять, что это означает. Если все наши войска, находящиеся в полной боеготовности, снимутся с места и рассредоточатся, потребуется очень много времени, чтобы снова их собрать, и мы полностью лишимся боевых возможностей в Антарктике». «Это всё равно, что переформатировать наш жёсткий диск», — добавил Очкарик. «Совершенно верно», — кивнул Люган. «Но я согласен с Хуахуа», -Хуа, — твёрдо произнёс Очкарик. «Необходима немедленная эвакуация». «Иного пути нет», — склонив голову, сказал Хуахуа. -Хуа. «Если армейские группы сохранят плотный боевой порядок, следующий мощный ядерный удар противника полностью уничтожит всю нашу армию». «Но если разделить наши войска на маленькие группы, рассредоточенные по обширной территории, будет крайне непросто организовать снабжение», — заметил Люган. «А без снабжения долго они не продержатся». «Будем решать проблемы по мере поступления», — вмешался командующий армейской группой «Б». «Сейчас нет времени на долгосрочное планирование. Угроза возрастает с каждой лишней секунды которую мы теряем здесь. Отдавайте приказ». Над нашими головами, на тонком волоске висит меч, подхватил командующий армейской группой Д. И он может обрушиться в любую минуту. Большинство детей поддержали срочную эвакуацию. Куаху оперв взгляд с очкарика на Люгана, те оба кивнули. Тогда он встал во главе стола. Хорошо, отдавайте приказ об эвакуации двух армейских групп. Нет времени на проработку деталей, пусть войска разделятся на отдельные батальоны. Быстрота является решающим фактором. И, пожалуйста, кристально прозрачно разъясните последствия этого решения. Пусть каждый солдат будет морально готов к тому, что с этого момента антарктическая операция переходит для нас в очень сложную фазу. Дети встали. Советник зачитал проект приказа, но ни у кого не возникло никаких возражений. Всем нужна была только скорость и, по возможности, максимальная. Советник уже собрался идти в центр связи, чтобы зачитать приказ по радио, как вдруг раздался решительный голос. «Одну минутку, пожалуйста!» Дети оглянулись на говорившего. Это был старший полковник хубин один из пяти специальных наблюдателей. Козырнув Хуа-Хуа, Очкарику и Люга, но он сказал. «Товарищи, группа специальных наблюдателей выполнит свою последнюю задачу». Эта загадочная группа, оставленная взрослыми перед своим уходом, состояла из пяти старших полковников, трое из которых представляли сухопутные войска, а двое — военно-воздушные силы. В случае войны они обладали полномочиями знакомиться с любой секретной информацией и присутствовать на всех совещаниях Верховного командования. Однако взрослые обещали, что наблюдатели не будут вмешиваться в деятельность Верховного командования. На протяжении всех игр, во время совещаний высшего руководства, эти пятеро мальчиков сидели в стороне и молча слушали. Они даже не вели никаких записей, а только слушали. Они ничего не говорили и даже после окончания совещаний почти ни с кем не общались. Постепенно остальные дети забыли про их существование и перестали обращать на них внимание. Однажды, когда Хуахуа спросил у Хубина, кто у них в группе старший, тот ответил. «Товарищ председатель, все мы обладаем равными полномочиями. Среди нас нет старшего, но в случае необходимости я буду говорить от лица всех». Это только усугубило общую атмосферу таинственности. И вот пятеро офицеров стали кругом, лицом внутрь, вытянувшись по стойке смирно, словно в середине поднималось знамя. «У нас ситуация А», — сказал Хубин. «Голосуем». Все пятеро подняли руки. Обернувшись к ящикам из-под снарядов, служивших импровизированным столом, старший полковник достал из кармана кителя белый конверт. Торжественно держа конверт обеими руками, он положил его на стол и сказал. «Это письмо последнего председателя КНР обыкновенной эпохи, адресовано нынешнему руководству страны». Взяв конверт, Хуахуа вскрыл его. Внутри был один-единственный лист бумаги, исписанный от руки чернильной ручкой. Хуахуа -хуа зачитал письмо вслух. «Дети, если вы читаете это письмо, значит, сбылись наши худшие опасения. В последние дни обыкновенной эпохи мы можем лишь строить предположения относительно будущего, основываясь на своем собственном опыте» и на основании этих предположений делать то, что в наших силах. И все-таки эти опасения гложут наши сердца. Дети мыслят и действуют совсем не так, как взрослые. Возможно, мир детей двинется совсем не по тому пути, как мы предполагаем. Этот мир окажется чем-то таким, чего мы не могли даже предположить, и мы будем бессильны вам помочь. Мы можем оставить вам только одно. Нам совсем не хотелось оставлять вам это. Мы чувствовали себя так, словно снимаем пистолет с предохранителя и кладем его на подушку рядом со спящим младенцем. Мы старались соблюсти все меры предосторожности и назначили группу специальных наблюдателей, состоящую из пяти самых бесстрастных мальчиков, которым предстоит оценить уровень опасности и в зависимости от этого голосованием решить, вручать ли вам то наследие, которое мы оставили. Если в течение 10 лет оно не будет передано вам, то автоматически самоуничтожится. Мы надеялись, что специальным наблюдателям никогда не придется принимать это решение, но вот теперь вы вскрыли этот конверт. «Мы пишем это письмо в конечном сборном пункте. Жизнь наша подошла к концу, но рассудок остаётся ясным. Мальчик, дежурищий в конечном сборном пункте, доставит этот конверт группе специальных наблюдателей. Мы полагали, что сказали вам всё, но пока мы писали это письмо, нам захотелось сказать ещё очень многое. И вот вы вскрыли конверт. Это означает, что ваш мир вышел далеко за рамки того, что мы себе представляли. И все то, что мы хотим сказать, не имеет больше никакого смысла, за исключением одного. Дети, будьте осторожны. В последний день обыкновенной эпохи, конечный сборный пункт номер один, Китай. Подпись. Дети переключили своё внимание на Хубина. «Группа специальных наблюдателей передаёт вам то, что оставили взрослые», — козырнув, сказал тот. «Это одна межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-101», имеющая максимальную дальность полёта 25 тысяч километров, оснащённая одной термоядерной боеголовкой мощностью 4 мегатонны». Потрясённый Люган уставился на пятерых старших полковников. «А где она?» — наконец спросил он. «Мы не знаем», — сказал Хубин. «И нам не обязательно это знать». Тут второй старший полковник из ГСН поставил на стол переносной компьютер и открыл его. Компьютер уже работал. На экран была выведена карта мира. Любую часть карты можно увеличить до нужного разрешения. Максимальный масштаб один к ста тысячам. Если дважды щёлкнуть мышью по цели, беспроводной модем «Передаст сигнал через спутник в шахту и осуществится автоматический пуск ракеты». Дети сгрудились вокруг компьютера, трогая его. У многих в глазах появились слёзы, словно они прикасались к теплым рукам взрослых, протянувшихся к ним издалека.